Глава 55. В зал, где проходил суд над моим мужем, я попала в числе немногочисленных свидетелей и под плотной вуалью на лице. Такие носят вдовы, чтобы никто не видел их опухших от слез глаз. Я осталась на одном из задних рядов, и теперь меня не видит никто, зато мне все прекрасно видно и слышно. Родер, хоть и занимает место на скамье обвиняемых, держится достойно даже с легкой иронией, Он знает, что вся бравада Ферхамбахера пшик, как и все доказательства, которые лопнут, как мыльный пузырь, стоит мне появиться. Нортон сразу же находит меня, но тут же отворачивается, потому что раньше времени обо мне никому не стоит знать. Но во всем этом есть один нюанс. Если они потребуют, чтобы Ксарен заглянул в мою голову, ему станет известно много. Слишком много. В том числе то, что настоящей арелы больше нет». За широким столом из серого камня с высеченными крылатыми фигурами драконов по бокам сидят Его Величество, Судья в черной мантии и Ксарен. Мне Родер показал его. Высокий, широкоплечий, мужественный, как и все остальные драконы, в черном мундире с золотой вышивкой. Ксарен не пугает, но по нему видно, что лучше с ним не сталкиваться. Все трое ледяными взглядами окидывают сторону обвинения, защиты и весь зал, давая понять, что суд будет беспристрастный, какое бы решение не пришлось вынести. Мне кажется, даже присутствующие в зале члены Совета вздрагивают от этих взглядов. Секретарь зачитывает все нужные документы и первым вызывают опекуна Ариэллы. Он держится разнузданно и слишком фривольно. «И что, совсем возмутительно! Генерал Нортон старательно скрывает смерть моей подопечной!» эмоционально вскидывая руки, заканчивает тон. «Надо сказать, у Ферхамбахера нашлось очень много претензий к моему мужу, по большей части материальных, связанных с наследством Ариэллы, от которого он не получил бы ни капли, если бы она счастлива и здорово вышла замуж. Именно поэтому для него просто необходимо доказать смерть подопечной, то есть мою». «У вас есть что ответить, генерал Нортон?» Судья поворачивает голову к Родеру. Правда ли то, что ваша жена мертва? Родер не спеша встает, одергивает парадный мундир и смотрит на эпикуна орелы. Только то, что она жива, спокойно отвечает он. Это заставляет вскочить с места только что присевшего Фирхамбахера. Ложь! Ее со дня свадьбы никто не видел, ни ваши слуги, ни посетители. Я нашел свидетельство, что она сбежала, но ее так и не нашли. Он почти орет. «Так что это не более чем отговорка и попытка прикрыть то, что моей подопечной больше нет среди нас!» «Вы ошибаетесь», — с легкой ухмылкой отвечает Нортон. «Но это же вам выгоднее считать ее мертвой, не правда ли? А если еще при этом отправить меня в подземные апартаменты, так вы вообще будете в дамках, не так ли?» «Да как вы смеете! Ваша честь! Представители совета!» Фил размахивает руками и разбрызгивает слюну. «На меня пытаются давить!» Господин Ферхомбахер, обращается к нему судья, кому перейдет наследство в случае гибели вашей подопечной Арелы Нортон, урожденной Фелис? Опекун спотыкается на этом вопросе, но потом находит в себе мужество признать. Ко мне? А если генерал Нортон будет осужден? Продолжает судья. Тогда его часть семейного капитала, причитающегося Ареле, тоже перейдет ко мне? Скрипит зубами Ферхамбахер. Но я же не ради денег это все делаю, только во имя памяти моей дорогой ореллы. Судья что-то помечает в своих записях, которые он ведет с самого начала выступления опекуна. Фил не успокаивается и продолжает истерично доказывать свою правоту, а я медленно поднимаюсь с места, хотя этого никто, кроме стражников, охраняющих двери, не замечает. Я иду по проходу в своем темном одеянии и с вуалью, как какая-то черная проклятая невеста. Но, пожалуй, для Ферхамбахера я буду символом его трагичного будущего. «Генерал Нортон использует свое положение и связи с драконами, чтобы скрыть смерть!» «Кого?» — наконец подаю голос я, и все обращают на меня внимание. «Смерть моей подопечной ариллы? С каждым звуком менее уверенно произносит опекун. Я откидываю валь назад, показывая свое лицо, не улыбаюсь, не хмурюсь. Смотрю на него спокойно и равнодушно, хотя, наверное, сейчас бы мне злорадствовать и радоваться, что Арелла, бедная несчастная девушка, будет отомщена за все то, что ей пришлось пережить. Но я уверена, что ее душа уже получила новую жизнь там, где ее будут любить, где у нее будет много улыбок и счастья. Если у драконов действительно есть божественная проматерь, в которую они верят, то она об этом позаботилась, когда призывала мою душу в это тело. Господин Ферхамбахер, обращаюсь я к опекуну, «Мне кажется, в ваших сведениях где-то есть ошибка. Остается только понять, преднамеренная или нет. Ведь я вполне себе жива, здорова и счастлива замужем». Мы пересекаемся взглядами с Нортоном, и я вижу в его глазах нежность, поддержку и обещание, что, как только все закончится, он укроет меня своей любовью и защитой, чтобы подобных ситуаций больше не было. Но мне ли выходившие против орков боятся фирхамбахера? Мне принесли доказательства, сжимая в руках какие-то бумажки, произносит Фил. Ты не могла! Ты не могла выжить! Ты должна была сдохнуть еще на свадьбе! Это оказалось просто, быстро. Мне даже не пришлось говорить и половину из того, что я запланировала, чтобы вывести его на импульсивное признание. В зале начинается гомон, и судье приходится создать какое-то шумовое плетение, чтобы привлечь к себе внимание. Фил в панике оглядывается по сторонам, чтобы придумать, Как выбраться из того, во что он себя загнал, но помощи ему ждать неоткуда? Господин Ферхамбахер, переспрашивает судья, как вы можете объяснить ваши слова? Это не Орела! Проверьте ее! орёт Фил и выглядит как человек, едва держащий равновесие на краю пропасти. Секунда, и его ничто не спасет. Ксаран переводит на меня взгляд, а по спине бегут мурашки. «Мне нужно придумать, как доказать, что я Ариэлла, мои тайны должны оставаться моими». «Я могу рассказать много из моего прошлого», — говорю я ледяным голосом, таким же, как зимние ночи в чулане под крышей. «Про то, как меня запирали одну в темноте, как намеренно, обвинив в непослушании, остановили моё обучение. Хотя на самом деле вы жутко испугались, когда поняли, что стихийная магия легко мне подчиняется, даже если изучать её как бытовую». Помните тот первый раз, когда я больше недели провела на чердаке? Вот теперь в глазах Верхамбахера по-настоящему плещется страх. Это точно знали только Ариэлла и Анна. А еще то, как вы вручили мне письмо из храма, которое оттуда никогда не отсылали, и потом заставили поехать туда, несмотря на то, что в ту погоду это было небезопасно. Ведь это было срочно, правда? Чтобы мое имя как раз попалось генералу Нортону. Это могла растрепать дураслужанка! парирует Фил. Так вы не отрицаете, что жестоко относились к своей подопечной, цепляется за главная судья, и то, что письмо не было настоящим. Фил медленно и обреченно опускается на скамью, понимая, что сам себя выдал, окончательно и бесповоротно. Я облегченно выдыхаю. Мне не нужно проходить проверку Ксарена, не нужно бояться, что мои секреты выплывут наружу. Позвольте, я дополню. Родер выходит вперед и передает стопку бумаг судье. «Дело в том, что все сложнее, чем кажется. Господин Ферхамбахер действовал не один, это был гораздо более далеко идущий план, целью которого была дискредитация всех драконов. Я должен был оказаться лишь первым». К словам Нортона прислушиваются уже все в зале, а за спиной Ферхамбахера, как тени, возникают стражники, готовые поймать и арестовать, если вдруг он захочет сбежать или вычудить что-то. Родер рассказывает о том, что помогло вскрыть его с генералом Тарденом расследование. Хромовник Нгол, который долгие годы был с хиром Рода Нортонов, подготовил и осуществил достаточно сложную махинацию, включающую очень много тонкостей, части из которых еще будут расследовать. Если мы предполагали, что с помощью символов связи на теле, которые выглядят как татуировки, Ферхамбахер связывался с орками, то на деле оказалось все иначе. Это Схирнгол с помощью подобной контактировал отдельно с орками, отдельно с Верхамбахером и, соответственно, координировал их действия. Он передавал сведения о перемещениях и планах Нортона оркам, а те, в свою очередь, тоже что-то обещали ему. Вероятнее всего, это были дополнительные магические силы, которые можно было бесконечно черпать из темных ритуалов, что проводили орки. Зная, что Родеру нужно срочно жениться, Нгол вышел на Ферхамбахера, пообещав тому статус и много денег в обмен на подопечную, которой придется пожертвовать, ведь было заранее известно, что в ней нет искры. При правильной подаче информации можно было бы обвинить Нортона в том, что он виновен в гибели несчастной, а потом масштабировать это все до того, что права, которые король даёт драконам, излишни и вообще драконов нужно держать в узде. Полагаю, что в один прекрасный момент войска короля, благодаря голу, зная бреши и проблемы орков, нанесли бы сокрушительный удар. Это подчеркнуло бы то, что значение драконов для страны переоценено, продолжает Нортон. Король хмурится все сильнее с каждым словом Родера. «Проверить все храмы, каждого храмовника, каждую крысу в храмах!» отдает приказ он. «Сейчас же!» Я краем глаза замечаю, как несколько теней из-за спины монарха разбегаются в стороны, видимо, отправляясь выполнять приказ. «Нонгол просчитался», — заканчивает Нортон. Орела не погибла на свадьбе. Да, она потеряла сознание, и это видели многие присутствующие в зале. Мы с Родером смотрим друг на друга, а потом на зал. Те, кто был на свадьбе, кивают. Я их помню плохо, потому что Орела больше смотрела на своего жениха у алтаря, чем на зал, но они-то меня должны помнить». «И вас не смущает тот факт, что в Ореле нет искры?» — спрашивает внезапно Ксарен. «Это же значит, что дар будет потерян». Мой муж оборачивается на дракона и произносит то, от чего на душе становится безумно тепло и радостно. «Имеет ли значение дар, когда в сердце поселяется любовь? Про мать завещала нам беречь душу и любить мир», — говорит он. «Теперь Орелла для меня весь мир». Я на миг напрягаюсь, переживая, что к Сарону не понравится этот ответ, но на его губах появляется одобрительная улыбка. Никогда бы не подумала, что драконы настолько сентиментальны. «Интересный поворот дела», — усмехается король. «Мы пришли обсуждать вину генерала Нортона, а в итоге разобрали дело государственной важности. Все молча ждут продолжения». «Фил Фирхамбахер предстанет перед судом за подлог документов, обман представителей власти и содействие в заговоре против короля», заключает его величество. Увидите. Два стражника, что стояли позади опекуна, синхронно делают шаг вперед, чтобы подхватить под руки Фирхамбахера, но он удивляет всех. Резким движением он вытаскивает из манжеты короткий кинжал, скакивает с места и с необычной для него ловкостью кидается ко мне». Между нами не больше пяти шагов, которые он преодолевает легко, пользуясь всеобщей оторопью. «Ты должна была сдохнуть!» Рычит он, замахивается, и... Кинжал по самую рукоять входит в грудь Нортона, защитившего меня собой. «Попытка убийства при свидетелях!» Холодно констатирует король. «Добавьте это к списку обвинений. И уже увидите его в подземелье!» Все вокруг приходит в движение, а для меня время как будто останавливается когда Нортон закашливается и оседает в моих руках.